Время неумолимо шло вперёд. Вернулся один из новых репортёров, чтобы сообщить о том, что взорвалась гильдия алхимиков, и спросить, можно ли это считать новостью. Отта был вызван из своего склепа и послан сделать снимки. Уильям дописал статью о вчерашних событиях и передал её гномам. Потом появился какой-то добрый горожанин и рассказал, что На Саторской площади собралась настоящая толпа, чтобы поглазеть на университетского казначея 71 год, который сидит на крыше семиэтажного дома и выглядит весьма изумлённым. Сахарисса, метко действуя пером, вычеркнула все прилагательные из отчёта собрания Ангкор-Пхетского общества любителей букетов и в результате сократила его объём почти вдвое. Уильям вышел на улицу, чтобы выяснить, как обстоят дела с казначеем 71 год. и написать об этом несколько строк. Волшебники, совершающие странные поступки это не новости. Волшебники, совершающие странные поступки это волшебники. Потом он бросил статью в корзинку для исходящих бумаг и посмотрел на отпечатную машину. Она была огромной, чёрной и сложной. Без глаз, без лица, без жизни, она смотрела на него. Зачем какие-то там древние камни для жертвоприношений? подумал он. В этом лорд Весенарий был не прав. Он коснулся рукой лба. Шишка давно исчезла. Ты поставила на мне своё клеймо. Я тебя раскусил. Пошли, сказал он. Сахариса, занятая своими мыслями, подняла голову. Что? Пошли отсюда. Немедленно. Погулять, попить чаю, за покупками, ответил Вильям. Просто уйдём отсюда, и пожалуйста, не спорь. Одевайся, немедленно, пока она не поняла, пока не придумала, как нас остановить. О чём ты вообще говоришь? Он сорвал с вешалки её пальто и схватил Сахарису за руку. Нет времени объяснять. Она позволила ему вытащить себя на улицу. Там Вильям немного успокоился, Я вдохнул полную грудь воздуха. А теперь потрудись объяснить, что ты себе позволяешь, потребовала Сахариса. У меня ещё целая куча работы. Знаю. Пошли. Надо уйти подальше. На улице Вязов открылась харчевня, где подают весьма неплохую лапшу, так во всяком случае рассказывают. Что скажешь? Но у нас столько дел. Ну и что? Дела никуда не денутся. Сахарисса немного поразмыслила. Ну хорошо. Час или два всё равно ничего не изменят. Вот и отлично. Идём. Они были пойманы на пересечении улиц Паточной шахты и Вязов. Сначала до них донеслись крики. Виллиам повернул голову и увидел, как по улице несётся гружённая пивом телега, запряжённая четвёркой лошадей. Увидел разбегающихся людей. Увидел, как из-под лошадиных копыт размером с суповую тарелку летит грязь в перемешку со льдом. Увидел блестящую бронзовую упряжь, валившую от коней пар. Затем голова повернулась в другую сторону, и он увидел старушку на костылях, переходящую улицу и даже не подозревающую о несущейся на неё верной погибели. Увидел шаль, седые волосы. Что-то мелькнуло рядом. Какой-то мужчина перевернулся в воздухе, приземлился на плечо прямо посреди улицы, перекатился, схватил старушку в объятия и прыгнул. Обезумевшей лошади пронеслись мимо в туче пара и грязных брызг. Упряжка попыталась повернуть на перекрёстке. Телега воспротивилась. Глубокий скопыт, лишь идеи колёс, грязи и отчаянных воплей, прокатился чуть дальше, выехал несколько витрин, но потом телега, наткнувшись на каменный столб, остановилась. Однако, в соответствии с законами физики и правилами повествования о подобных событиях, груз даже не думал останавливаться. Бочки, порвав связывавшие их верёвки, посыпались на мостовую и раскатились в стороны. Некоторые развалились. Залив пенным напитком водостоки. Остальные, подпрыгивая и сталкиваясь, помчались прочь по улице, что, разумеется, не ускользнуло от внимания законопослушных горожан. Ещё бы. Добрая сотня галлонов пива, вдруг перестав кому-либо принадлежать, решила обрести свободу. Уильям и Сахариса переглянулись. Так, я, я пишу статью, статью, а ты засёк так. Они произнесли эту фразу одновременно и вызывающе уставились друг на друга. Ну ладно, ладно, наконец сдался Вильям. Найди какого-нибудь пацана и заплати ему, чтобы он забегал за Отта. Далее. Я говорю с этим отважным стражником, который спас старушку от неминуемой гибели, а ты освещаешь большой тарарам. По рукам? Я найду пацана, согласилась Сахариса, доставая свой блокнот. «Но ты описываешь аварию и пивную халяву, а я разговариваю с седой бабушкой». «Для широкой публики. Понятно?» «Понятно!» – уступил Вильям. «Кстати, нашим спасителем был капитан Маркоу. Пусть Отто обязательно сделает снимок, а ты не забудь узнать его возраст». «Конечно!» Вильям направился к толпе, собравшейся вокруг разбитой телеги. Часть зевак бросилась преследовать бочки, и... И периодически в опле сообщали о том, что мучимые жаждой люди зачастую не осознают, насколько трудно остановить 100 галлонов пива, да ещё если они пребывают в катящейся дубовой бочке. Первым делом Уильям старательно переписал с борта телеги название компании. Двое мужчин помогли лошадям подняться, но, судя по всему, к развозке пива они не имели никакого отношения. Скорее всего, они были самыми обычными людьми, которые пытались помочь испуганным лошадкам, отвезти их в конюшню и позаботиться о них. И даже если лошади в процессе окажутся случайно перекрашенными, ну что ж, всякое случается. А вообще, клянусь всеми богами, этих лошадей я купил уже 2 года как. Уильям подошёл к одному из зивак, который, похоже, не совершал никаких преступных деяний. По крайней мере, в данный момент. Изви успел только произнести он, как вдруг заметил устремлённый на блокнот взгляд. Я всё видел, сказал горожанин. Правда? Это было о ужас, но зрелище. Принялся надиктовывать мужчина. Но стражник пренебрегая смертельной. Оп, пас на Сью. Бросился вперёд и спас Старушку. Он заслуживает медали. В самом деле, откликнулся Уильям, торопливо царапая в блокноте. А ты «Сэмуэль Арбластер, 43 года. Каменщик. Поносная 11Б». «Я тоже всё видела». Вмешалась стоявшая рядом дама. «Госпожа Флори Перри, мать-блондинка троих сыновей и сестёр Долли». Это был просто кошмар. Вильям украдкой посмотрел на свой карандаш, который периодически служил ему волшебной палочкой. «А где иконографист?» осведомилась госпожа Перри, с надеждой оглядываясь по сторонам. «Э-э-э... пока не подошёл», сказал Вильям. «О!» Госпожа Перри явно была разочарована. «Кстати, та женщина-измея. Какая страшная судьба, правда? Готова поспорить? Сейчас он делает её снимки». «Надеюсь, что нет», покачал головой Вильям. Денёк выдался хлопотный. Одна бочка закатилась в парикмахерскую... И там взорвалась. Затем появились люди из пивоварни, и завязалась драка между ними и новыми владельцами бочек, которые яро отстаивали своё право на пиво, поскольку формально говоря, нашли эти бочки валяющимися на городском берегу после телега-крушения. Самый предприимчивый горожанин отгородил одну бочку лентой и устроил на тротуаре временную пивную. Потом появился Отто. Он сделал иконографию Спасителя и бочек. Сделал иконографию Драки. Сделал иконографию стражников, которые явились арестовать тех, кто ещё мог стоять на ногах. Сделал иконографию седой старушки, гордого капитана Маркова и в суматохе своего большого пальца. В целом материал получился хороший. Сидя в конторе правды, Виллим уже написал добрую половину статьи, как вдруг вспомнил Он увидел несущуюся телегу и потянулся за блокнотом. Эта мысль очень обеспокоила его, и он поделился своими размышлениями с Сахариссой. "Ну и что?" откликнулась она со своей стороны стола. "Кстати, сколько "л" в слове галантный?" "Одна", ответил Уильям. "Я хочу сказать, что ничего не попытался предпринять." просто подумал, что это хорошая история, надо бы всё записать. Ага, кивнула Сахариса, продолжая что-то строчить. Но у нас есть оправдание. Мы ходим под прессом. Ну это взгляни на происходящее с другой стороны, посоветовала Сахариса, открывая в своём блокноте чистую страницу. Некоторые люди герои, а некоторые только пишут о героях. Да, и всё же Сахариса подняла голову и улыбнулась ему. "Ну иногда это один и тот же человек". На этот раз голову опустил Уильям из скромности. "И ты считаешь, что это действительно так, что это правда?" Она пожала плечами. "Правда ли это? Кто знает. Но мы работаем в Новостном листке". А значит, до завтрашнего дня это правда. Уильям почувствовал лёгкий жар. У Захарисса была очень привлекательная улыбка. Ты уверена? Да, конечно. И пусть наша правда живёт только один день. Меня это вполне устраивает. А за её спиной огромная чёрная отпечатанная машина вампир ждала, когда её покормят. После чего в ночной темноте она живёт во имя утреннего света. Эта машина разрубала сложности мира на маленькие истории и всегда была голодна. Кстати о голоде, вспомнил Уильям. Как раз сейчас ей срочно требовалась статья в две колонки на вторую полосу. А всего в двух дюймах под его ладонью довольный древоточец вгрызался в древнюю древесину. Перевоплощение любит шутить шутки ничуть не меньше любой другой философской теории. Древоточец сточил дерево и думал: "Офигительно, ять дерево. Ибо ничто не обязано быть правдивым вечно, лишь столько, сколько необходимо". Если говорить правду. Теории прати. Правда. Роман читал Олег Болдаков. Июль-октябрь 2010 года.